спросила Джеймисон. Прежде чем вы успел ответить, Деккер показал ей полученный от того мобильный телефон. Тут есть отслеживающее устройство. Роби кивнул. Мы проследили за вами до конечной точки, а на обратном пути заметили эти два камера. Пришлось вмешаться. Хотелось бы мне, чтобы вам не приходилось каждую секунду спасать мне жизнь, довольно искренне заявил Деккер.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 Вам нужно хотя бы немного поспать. То, что мне сейчас действительно нужно это начать работать головой.